Глава третья. Доктор Тейн делает некоторые выводы. Когда доктор Тейн впервые взялся распутывать криминальные тайны с помощью психологической антропологии, полиция над ним посмеялась. Не то чтобы чиновники департамента или их подчиненные открыто высмеивали его, потому что доктор Тейн был слишком заметным человеком и обладал слишком большим количеством влиятельных друзей и спонсоров, чтобы допустить это. Но на него смотрели как на безобидного чудака, охотника за ошибками, как выразилась полиция, у которого было бессмысленное хобби и много было шуток и хохота на его счет, когда он был вне поля зрения. Но раз за разом он доказывал правильность своих гипотез и точность своих выводов, пока даже самые скептически настроенные и упрямые сотрудники полиции не убедились, что в этом что-то есть. И одним из самых ярых сторонников способностей доктора Тейна был детектив капитан Хейли. Открытый даже в присутствии ученого он притворялся, что мало верит в научные методы. У него было много горячих, хотя и добродушных и дружеских споров с доктором Тейном на эту тему. но он неизменно искал помощи ученого всякий раз, когда оказывался в тупике. Он, не теряя времени, ознакомил доктора Тейна с известными фактами, касающимися тела, найденного в мусорном баке на 85-й улице. И когда доктор Тейн слушал, его глаза довольно сверкали, а его румяное лицо сияло. Наконец-то, это был именно тот случай, которого он так долго ждал, именно тот случай, который он предвидел и ожидал. Это утверждение, возможно, нуждается в нескольких словах пояснения, иначе тот факт, что ученый мог предвидеть определенное преступление до того, как оно было совершено, звучит слишком похожим на выдумку. С тщательностью, характерной для доктора Тейна во всех вопросах, он подошел к своему нынешнему хобби со всех сторон недовольствуясь простым сведением в таблицу результатов и фактов и формированием на их основе выводов он также взял расовые и психологические факты и на их основе создал гипотетические условия другими словами он придумал воображаемые преступления которые он должен был совершить теоретически определенными способами под влиянием определенных психических процессов. И среди них было одно, которое, насколько он мог судить по скудным деталям, сообщенным капитаном Хейли, казалось точной копией этой реальной загадки. Поэтому доктор Тейн был в приподнятом настроении и поспешил в офис детектива, чтобы получить дополнительные факты и разрешение на полное руководство расследованием. Это, конечно, было немедленно предоставлено. Потирая руки и сияя сквозь очки от этой прекрасной возможности, ученый приготовился разгадать тайну, обнаруженную негром-мусорщиком. Доктор Тейн сразу же отправился в морг. Хотя он мог разгадать тайну с помощью психологических проявлений, понятных только ему самому. Тем не менее, поскольку ключ к ним обычно можно было найти, только в видимых результатах действий преступников. Осмотр тела убитого человека имел первостепенное значение. Конечно, личность этого человека была неизвестна, но это действительно мало что значило для ученого. Национальность или скорее раса жертвы, способ, которым он был убит, и многие другие детали всё это звенья в цепи рассуждений, которым следовал учёный в своём уникальном методе. уголовного расследования. На первый взгляд может показаться странным, что, придумав гипотетический случай, столь похожий на тот, который он расследовал, доктор Тейн не должен был пытаться разгадать тайну с помощью чисто воображаемых стимулов и расовых характеристик, которые он развил. Но следует помнить, что он был в высшей степени ученым, человеком, который имел дело с твердыми и точными фактами. Хотя, как и другие ученые, он мог теоретизировать и позволять своему разуму блуждать по нехоженным тропам своей фантазии, он все же не считал ни один пункт, достойным реального рассмотрения. И ни одна гипотеза не была доказана, пока не будет подтверждена неоспоримыми фактами. было бы проще остаться в его кабинете и, судя по заметкам, по его воображаемому делу, предоставить полиции наиболее яркий и подробный отчет о том, почему и как было совершено убийство, о расовой принадлежности, внешности и характеристиках убийцы и даже об условиях, в которых он находился, когда он совершал преступление. Но он стремился доказать, что его теория верна, что на расовую психологию можно положиться, что можно классифицировать принадлежность к различным расам по их психическим реакциям. И если бы прямое расследование показало сходные условия и раскрыло преступника таким, как он себе представлял, тогда он действительно был бы триумфатором, а его теория доказана, по крайней мере, в данном случае. Но очень скоро доктор Тейн К своему огорчению и изумлению обнаружил, что за исключением незначительных деталей и известных фактов, убийство из мусорного бака совсем не похоже на его теоретический случай, и что в том, что касается его выводов, он полностью заблуждался. Тело, как уже сообщили ему полиция и пресса, принадлежало мужчине средних лет. мужчина несколько коренастого телосложения ниже среднего роста с хорошо развитой мускулатурой и чисто выбритым смуглым лицом волосы были черными или очень темно каштановыми слегка посидевшими на висках глаза были необычного орехового оттенка а зубы за исключением двух коренных зубов которые были удалены были идеальными одежда Состояла из хлопкового костюма «Юнион», серых носков «Лайл», рубашки «Мадрас» в синюю и белую полоску, мягкого воротничка, темно-синего галстука «Бабочки», коричневых «Оксфордов» и костюма из смешанного серого твида. Шляпы не было найдено, но, судя по отметинам на лбу и волосах, доктор Тейн был уверен, что этот человек привык носить мягкую фетровую шляпу. исследовав тело и одежду ученый обратил свое внимание на рану, которая очевидно стала причиной смерти убитого. это была глубокая довольно рваная рана чуть ниже ключицы с левой стороны и она перерезала артерии. это была такая рана которая могла быть нанесена ножом с широким лезвием ножом подумал доктор тейн который мог быть у моряка, хотя мясницкий нож охотничий нож, разделочный нож или даже обычный кухонный нож, могли бы послужить с таким же успехом. «Хм!» – пробормотал доктор Тейн себе под нос. «Очевидно, это не преднамеренное преступление. Каким бы ни было оружие, оно не было подготовлено для совершения преступления. Это было тупое оружие, незаточенное и не особо острое». На самом деле, когда ученый более тщательно исследовал рану, он обнаружил, что оружие скорее разорвало и прокололо кожу и плоть, чем разрезало ткани, и что фрагменты рубашки и одежды были занесены в рану, в то время как прореха в одежде была разорвана и порвана, а вовсе не разрезана. Доктор Тейн, чье любопытство теперь перевешивало его научный интерес к этому делу, Задумался. «Умер от кровоизлияния», — размышлял он. «Смерть быстрая и, вероятно, безболезненная. Состояние одежды не указывает на наличие следов борьбы. Хм, должно быть, было обильное кровотечение, но на одежде почти ничего не было, за исключением рубашки и плеча пальто». «Странно», — продолжил он, делая заметки. «Странно, что нет никаких следов борьбы». Никаких других ран, никаких ссадин от ударов или царапин от ногтей. Очень странно. Рана нанесена спереди. Хм. Либо нанесен нападавшим, который был на виду левшой сзади, либо пока жертва спала. От последней версии, однако, сразу отказался. Ученый уверил себя, что нанести удар, когда жертва лежала, было бы невозможно. Даже если бы он лежал на спине или частично на правом боку, было бы очень сложно нанести удар так, чтобы рука убийцы не соприкоснулась с кроватью или другим предметом, на котором покоилась жертва. Более того, поток крови, который должен был последовать, пропитал бы одежду убитого сзади, тогда как вся кровь, а ее было удивительно мало для такой раны, была спереди на пальто и рубашке. как будто человек лежал лицом вниз и головой ниже, чем ноги, или он наклонился, или наклонился вперед, когда встретил свой конец. Но как, задавался вопросом доктор Тейн, возможно ли, чтобы человек вонзил тупое оружие в плечо человека спереди, если жертва лежала лицом вниз или наклонилась? Это было физически невозможно, и единственным объяснением загадки было то, что мужчина упал вперед, когда был нанесен удар, и оставался в таком положении, пока поток крови не прекратился. Другая версия о том, что удар мог быть нанесен левшой сзади, также была отброшена. Даже если бы нападавший был левшой, убийца правша, наносящий удар человеку сзади, естественно, нанес бы удар по правому плечу. он вряд ли протянул бы руку так далеко вперед, чтобы его оружие вошло в плечо перед ключицей. И даже если предположить, что такое почти невозможное предположение имело место быть, потребовался бы невероятно высокий мужчина, чтобы совершить удар. Таким образом, мысленно избавившись от этих двух версий, доктору Тейну ничего не оставалось как предположить, что удар был нанесен кем-то, стоял лицом к лицу спокойным. Но здесь ученый снова столкнулся с проблемой. Почему убитый стоял там, ожидая удара, который должен был привести его к смерти без малейшего сопротивления? «Конечно», — размышлял ученый, — «могла быть короткая борьба. Жертва, не ожидавшая удара, не успела бы схватиться с нападавшим». Кроме того, человек может несколько мгновений бороться не оставляя видимых следов на его лице или одежде возможно подумал он тщательный осмотр рук и ногтей мог бы разрешить этот вопрос мог бы обнаружить волосы кусочек кожи или даже фрагменты одежды сорванные с убийцы с помощью своей мощной карманной лупы ученый с особой тщательностью осмотрел руки и пальцы трупа на ладонях не было мозолей было очевидно что мертвый человек не был моряком или рабочим, а ногти были подстрижены или обкусаны очень коротко. Но, к удивлению доктора Тейна, ладони были грязными, а кусочки земли и мелкого гравия вдавливались в кожу. «Ах!» — воскликнул он. «Мое предположение в одном отношении было правильным. Он упал вперед, когда был ранен». и его руки с силой соприкоснулись с землей. Теперь, когда его любопытство было совершенно захвачено этим случаем, и он был больше заинтересован в решении стоявшей перед ним головоломки, чем в доказательстве своих научных теорий, доктор Тейн осторожно забрал образцы земли и песка из рук мертвеца и сохранил их. Затем, смыв налет грязи с ладоней трупа, он обнаружил несколько глубоких царапин. «Ага», — подумал он, — «теперь, когда мы приступаем к делу, там все же была борьба». но в следующее мгновение он покачал головой. Царапины, очевидно, были сделаны в результате контакта рук покойного с землей. Только после того, как ученый еще раз с величайшей осторожностью осмотрел обе руки, он не обнаружил что-либо интересное. Затем, присмотревшись к краю одной из сарапин, он обнаружил несколько маленьких волосков и, сохранив их, выпрямился немного более удовлетворенный. Очевидно, он попытался схватить нападавшего и вцепился в его голову, решил он. Затем он начал тщательный поиск возможных ключей к личности этого человека. На верхней одежде Было название фирмы по пошиву одежды «Голдберг» и «Сыновья». Но адреса не было. Рубашка и воротничок, а также галстук, носки и нижнее белье были хорошо известных марок и точными копиями бесчисленных тысяч других, продаваемых в универмагах и галантерейных магазинах по всему миру. Обувь была изготовлена огромной компанией, которая содержала сеть розничных обувных магазинов, и ни на одном предмете одежды убитого не было ни инициалов, ни знака прачечной, ни какого-либо другого отличительного знака. Единственными предметами, найденными полицией в карманах, были простой носовой платок, пачка сигарет, немного мелочи, конверт для купюр, в котором было чуть больше 100 долларов мелкими купюрами и серебряные часы, швейцарского производства. Совершенно очевидно, что ограбление не было мотивом преступления. И доктор Тейн почувствовал себя немного спокойнее, он не ожидал ограбления. В его теоретическом случае ограблению не было места, и он начал думать, что это дело может в конце концов подтвердить его теории, даже несмотря на то, что оно предоставляло... неожиданные аспекты и необычные и загадочные детали. Полиция уже предприняла систематическую и очень тщательную попытку установить личность мужчины с помощью тех скудных улик, которыми они располагали. Они испробовали все способы отследить различные предметы одежды, но безуспешно. Было безнадежно пытаться отследить нижнее белье, носки рубашку галстук или воротничок за исключением обуви на одежде не было номеров или знаков которые позволили бы производителям идентифицировать их или пролить свет на покупателя обувь хотя и имела номера партии производителей а также цену и маркировку партии продавца можно было отследить только до магазина где она была куплена а не магазина в нью йорке который их продавал. Во всей стране, в каждом городе любого размера, а также во многих зарубежных странах продавалась обувь одной и той же марки, и производители предоставили полиции список из нескольких сотен городов, в которые была отправлена обувь из этой же партии. Чтобы разобраться во всем этом, потребовались бы недели, и полиция была уверена, что такое расследование ни к чему не приведет. Не было ни одного шанса на миллион, что продавец, продавший конкретную пару обуви, вспомнит, кому он их продал, и еще меньше шансов, что он знал бы имя покупателя. Часы имели клеймо ювелира, который их ремонтировал, но до сих пор полиция не смогла найти человека или фирму, которые выполнили эту работу. Носовой платок был одним из типов платков, выпускавшихся пачками. и его невозможно было отследить. Конечно, не было никаких возможностей отследить валюту, сигареты или спички, поэтому остались только складная купюра и карманный нож, а также твидовый костюм, чтобы предоставить возможные улики. На конверте было написано «Касса Леда», но адреса не было. Нож мог быть куплен где угодно и когда угодно, а в Голдберг и сыновья... Были сотни в Нью-Йорке и в других местах. Тем не менее, поскольку это имя казалось самой многообещающей зацепкой и единственной надеждой, был проведен опрос всех Голдберг и сыновей в Нью-Йорке. Но каждый из них отрицал, что сшил или продал одежду, найденную на мертвом человеке. В каждом Голдберг и сыновья также сообщили полиции со многими упреками, как будто стремясь избежать даже отдаленной связи с окровавленной одеждой, что Голдберг и сыновья есть в каждом городе Соединенных Штатов, что портные с таким именем находятся в Лондоне, Париже, Гаване, Порто-Рико, Панаме и, без сомнения, в каждом городе Вселенной. Поэтому дальнейшие расспросы в этом направлении были прекращены. Тем временем, конечно, многие люди посетили морг, чтобы осмотреть труп, И попытаться его опознать. Некоторые, без сомнения, были движимы просто нездоровым любопытством. Но многие пришли с печальными лицами и полными слез глазами, ожидая и боясь, что найдут тело какого-нибудь пропавшего родственника. Большинство из них просияли, так как не смогли узнать мертвеца и покинули это мрачное место с огромным облегчением. Некоторые были не уверены, был ли покойный кем-то, кого они знали при жизни, и, по крайней мере, 20 человек заявили, что это был такой-то и такой-то, каждый называя другого человека. Однако вскоре было доказано, что все они ошибались. В некоторых случаях предполагаемые жертвы были найдены живыми и здоровыми, но в основном отсутствовали какие-то определенные отметины, шрамы или другие особенности, которые позволили бы установить личность действительно одной из самых необычных и загадочных особенностей дела было то, что на мертвом человеке не было абсолютно никаких следов или особенностей которые могли бы установить его личность на всем его теле не было ни родинки ни бородавки ни шрама ни пятнышка и чем больше доктор тейн изучал этот случай Тем больше он применял свои теории и гипотезы, тем больше он озадачивался, потому что под каким углом он не подходил к проблеме, он не решал вопроса, и все его предвзятые предположения были абсолютно бесполезны.